ЧАСТЬ 3 ВОЙНА. ГЛАВА 1 «Быстрее день. Я держу дверь. Блокирую окна. Пока не повыскакивали гады. Славка всё молчит. Вот козёл». В эфире голосовой связи прозвучало ещё много нелицеприятных слов и выражений. Юла сорвалась конкретно. Не выделяем кожен коды доступа к неприкосновенным частотам дип-диапазона, девчонка распугала бы своими воплями все муниципальные оперслужбы. Да уж, козёл. И технические неполадки не в счёт. Не может их быть, неполадок этих. По определению. Дип-связь – это дип-связь. Она никого ещё не подводила. Значит, Славка просто не желает отвечать на вызовы коллег. Впадлу ему, видите ли, работать в команде. Не хочет делиться славой лучшего из лучших. Снова небось отключился и играет в героя-одиночку. Гуляет по улицам, оставляя за собой горы трупов. И тащится. Маньяк хренов. Козел. Но маньяк и козел способны, надо признать. Славка самостоятельно справляется даже с крупными группами оргов, набирая в их общую копилку добрую половину баллов. Денису и Юльке до его результатов далековато. Отряды волков более десяти человек им приходится уничтожать вдвоем. Иначе, возможна утечка. Могут уйти нежелательные свидетели. Вот и сейчас Денису Юла загнали в ловушку добрых полтора десятка группировщиков. И из славки на помощь пришлось бы ох как кстати. Увы, у Славки имели свои планы на эту ночь. Единоличник мать его. Денис шумно вздохнул. «Да и они с Юлькой тоже хороши». Увлеклись. Прозевали момент, когда волки, потеряв пятерых, вдруг словно по команде бросились на утек. Заперлись в офисном здании. Блин, и здесь у них, оказывается, есть тайный схрон. Захлопнули подъездную дверь перед самым носом Юлькиного жмура. Да уж, ложануться вот так по-глупому. Юла аж бесилась. «Окна!» Снова звучит в наушниках гарнитуры ее пронзительный крик. Потом чуткие микрофоны рабочего материала улавливают отзвуки глухих ударов. Лупили по железу. И, похоже, голыми руками. Ё-моё. Девчонка совсем спятила. Решила проломить металлическую дверь кулаками жмура. Гвардейцы, конечно, крутые ребята, но такая задача даже им не под силу. «Не дури Юла!» – одернул Денис напарницу. Прекращай истерику. Я уже обошел дом. Наблюдаю за окнами. Никто никуда пока не сбежал». О том, что защитная решетка в одном из окон первого этажа сотрясается от ударов, он говорить не стал. По решетке били изнутри. И явно не кулаками. Импровизированным тараном. Шкафом или офисным столом. Волкам крупно повезло. Окно не было закрыто на ночь бытовой броней роллставень. Единственное, пожалуй, окно на всем этаже. но ну, высадить решетку этим ребятам пара пустяков. Тем более, что предназначена она для защиты от наружного вторжения. И никак не наоборот. Дальше все просто. До окон первого этажа земли без лестницы или хотя бы небольшой стремянки не добраться. Зато спрыгнуть подоконника вниз легко. Так и есть. Вслед за вывороченной решеткой грохнувшийся об асфальт Из окна сиганул первый орк. Как-то неуклюже прыгнул, будто вытолкнули. Наверное, очень торопился бедняга. Щелчок клавиатуры – «Делит». Поймать противника на лету, сломать позвоночника колена. Для натасканного на подобные действия рабочего материала – это пустяк. Секунду спустя под окном бился в предсмертных конвульсиях второй волк, неосмотрительно вывалившийся вслед за товарищем. Третьего не было. Вниз рухнул массивный стул, обрушился на двух умирающих оргов. А вот мертвого убийцу, обломитесь, ребятки, не задел. Ну да, кто бы мог подумать, что человеческое тело способно так быстро кататься по асфальту. Тело бывшего президентского гвардейца может, если вовремя получит соответствующую команду от бывшего оператора нарушки Рука Дениса вновь коснулась клавиатуры. Жмур, получив новый приказ, ринулся вперед. На ходу метнул свою заточку в проем окна. От проема отпрянули. Кто-то дико закричал. Потом прыжок на гладкую поверхность стола. Толчок, прыжок вверх. С этой-то подставочки не дотянуться. Рабочий материал вцепился в раскуроченный подоконник. По пальцам рубанули сразу две или три заточки. Отсекли один палец. Брызнула красная. Имитация. Кожан объяснял, чтобы раны выглядели правдоподобно и не настораживали противника раньше времени, зомби-убийц перед выходом на боевые операции накачивают имитирующими кровь растворами. Отсекли второй. Больше не успели. Боец Дениса, подтянувшись, уже вваливался внутрь. Нехило. Весь офис забит грязно-серым камуфляжем. Здесь уже не тот отрядец, что они с Юлой атаковали на улице. С полсотни волков здесь, не меньше. Кто-то швырнул за точку. Защитный блок, отбить железку. А что рука вы рука пропороты, не беда. Мертвым не больно. Живые, правда, об этом, наверное, еще не знают. Орги навалились. Всей стаей. Выбирать отдельные цели в толпе не имело смысла. Денис просто молотил по клавише «Делит». Без перерыва. Мельтешение, пятен камуфляжа и кровавых пятен. Делит, делит, делит. Сорванные маски и сбитые с ног люди. Делит, делит, делит. А бойцы у волков отменные. Кто-то ухитрился даже всадить заточенную арматурину в плечо мертвеца. Только этим ведь мертвеца не остановишь. Рабочий материал вырвал штырь из раны, метнул за точку Правильно. Такого добра теперь много. Под ногами можно не жалеть. Заверещал группировщик, пригварзенный трофейной пикой к дверце офисного шкафа. Пригибаясь и уходя от очередного рубящего удара, боевой зомби подхватил с пола еще одну плоскую арматурину. Оброненную, потерянную. Заточенную на конце и с двух сторон, подобно мечу. Нырок. Молниеносный, колющий удар снизу. Орк хрипит. Валится. Его выскользнувшая из пальцев оружие перехватывает другая рука жмура. Беспалая трехпалая, но перехватывает и держит крепко. Теперь в двух руках орга два плоских штыря с двусторонней заточкой. Двурукий берсеркер с обоюдоострыми самодельными мечами идет в атаку. бьют с двух рук, колет с двух рук, рубит с двух рук. И дело сразу идет быстрее. До оргов доходит наконец, что противостоит им не совсем обычный человек. Совсем необычный. И не человек вовсе. Вот он, тот самый момент истины, когда уверенность в победе сменяется сомнением, смятением и паникой. Мертвый боец, повинуясь приказам оператора, оставляет в камуфляжных рядах кровавую просеку и прорубается к входной двери офиса. Прорубился. Благополучно. Правда, цветность картинки заметно изменилась. Судя по характерному багрянцу на экране, все три объектива жмуровских камер забрызгало и притом капитально. Ладно, не страшно. Денис подвел мертвого гвардейца вплотную к красным потекам на стальной двери. Так, что тут у нас? Офис заперт. И не просто заперт. Этот массивный монометаллический сейфовый комплекс с кодовым замком ходячему покойнику не осилить. Кстати, и группировщики не смогли бы его взломать. «Значит, знали код. Значит, этот офис, как и предполагал Денис, был их тайным убежищем». «Да, неплохая явка». Денис вздохнул. «Жаль, Юлькиного жмура впустить не удастся. Завершать бойню придется самому, а после уходить через окно. Ладно, справимся». Боеспособных противников оставалось не так уж много. «Делит, делит, делит. Мелькающие заточки, ломающиеся кости». И хрип умирающих в наушниках. И еще что-то. Скрип металлизированного бронепластика. Роллставни. Денис развернул и погнал послушного зомби обратно к окну. Волк. Одиночка, отбившийся от стаи, которая безрезультатно терзала мертвую плоть врага. Проскользнув в тыл рабочего материала, орг возился у подоконника. Группировщика этого жмур буквально размазал по подоконнику. Но свое дело группировщик все-таки сделал. С грохотом обрушились рольставни. Сухой щелчок и окно намертво заблокировано чешуей бытовой брони. Высший класс, тройное усиление. Это вам не хлипкая решетка. Такую защиту не высадишь ни столом, ни шкафом, ни диваном. Без ключевого кода за нее вообще браться не стоит. Орги из тех, кто оставался в живых, не брались. Не знали заветной комбинации? «Наверное. На мгновение все они вдруг застыли, окровавленные, испуганные, уставшие, осознавая, что заперты в одном помещении. С кем? Долго, впрочем, не размышляли. Мгновение прошло, и те, кто еще был жив, с яростными воплями ринулись на заточки мертвого рабочего материала, чтобы самим тоже стать мертвыми. Да если бы они и знали...» Если бы коды автоматического замка на окне или сейфового комплекса на двери были кому-нибудь известны, это ведь ничего не меняло. Господин федеральный полномочный посол не счел нужным учить операторов брать с помощью рабочего материала пленных и проводить допросы. Дениса, Славку и Юлу натаскивали только на убийство. Так что ничего другого не оставалось. Палец от смертоносной клавиши Денис оторвал лишь тогда, когда понял. Все кончено. Жмур атакуют уже не людей, а ни в чем не повинные стены. Сыпалась штукатурка и клочья обоев. Да, кончено все. Больше в офисе не осталось ни одной живой души. Ни одной живой. Он дал отбой. Стоп, машина. Проходить сквозь стены не умеют даже боевые зомби. Даже те, у которых по заточке в каждой руке. Отключенный рабочий материал медленно сползал на красный липкий пол только Денис этого уже не видел. Связь оператора с боевым жмуром была оборвана. «Провинившиеся операторы молчали», — говорил грозный шеф. Голос кожаного в наушниках звучал глухо и не предвещал ничего хорошего. Разбор полётов шёл в радиорежиме на дип-частоте. Да, посол не врал насчёт защищённости этого канала связи, иначе провал секретной операции не обсуждался бы вот так, запросто открытым текстом и каким текстом внешне сдержанный павел алексеевич как выяснилось умеет выражаться похлеще обкуренного орга если припрет приперл вот не слабая ведь чп на внутригородском фронте мертвого вая появились первые потери хуже чем потери непобедимый киллер зомби попал в простейшую ловушку куром на смех а все потому что розявый оператор не заметил подвоха «Каковы возможные последствия этой ошибки?» Вопрос федерала был отнюдь не риторическим. «Я вас спрашиваю, каковы могут быть последствия?» Ответила Юлька, тихо, испуганно. «Орги узнают, с кем имеют дело, если еще не...» «Вот именно!» Рявкнул Кожин. И... Ю успокоился. «Эксперимент приостанавливается на 24 часа. Это распоряжение Кожин отдавал своим обычным, невозмутимым и чуть насмешливым голосом. «А мой рабочий материал?» – рискнул спросить Денис. «Как быть с ним?» «Никак. Забудь о нем. Твоего рабочего материала больше нет. Не существует. Он умер». «В смысле? Он отключен от коммуникационной линии?» «От всего. всегда «Вы подключались к нему. Сами». Денис уже догадался. Вы уничтожили его виртуальную основу. Его кибернетическая нервная система разрушена. Кужин неопределенно хмыкнул. В том офисе просто стала одним мертвецом больше. Самым обычным мертвецом. Обычным? Так, выходит, оргии не смогут? Надеюсь, не смогут. Визуально твой рабочий материал сейчас ничем не отличается от остальных трупов. Раны, кровь, все как положено, как должно быть а лабораторные исследования группировщики проводить вряд ли станут. Раны, кровь, как положено, как должно быть. Но-но, уже не на этот ли случай жмуров накачивают искусственным кровяным раствором, а все остальное так, сбоку припеку, постольку поскольку. Значит, он мертв? Еще раз попытался осмыслить простую истину Денис. Мертвец мертв? Мертв по-настоящему? на да, Денис. Как камень, как асфальт, как стол, по которому ты загнал его в западню». «Да чего же, оказывается, все легко и просто. Интересно только, почему о простых решениях, сложных проблем, операторам сообщают с таким опозданием? И после такой взбучки? И еще. Откуда федералу известно об офисном столе, выпавшем из окна? Денис не упоминал эту подробность своей объяснительной. Да и Юлька вроде тоже. Ну, конечно». «Вы следили?» – устало спросил Денис. «Следили за нашим рабочим материалом?» «Следили», – не возражал Кожин. «Как?» «Ну, для этого имеется один весьма эффективный способ», – хмыкнул посол. «Позволяющий видеть действия ваших бойцов со стороны. Все действия, в том числе то, что вы сами упускаете из виду». «О да, способ имелся. Денис облизнул пересохшие губы». БТР, с детектором движения и с автоматической видеокамерой. Вот он этот способ. Катафалк. Катафалк-призрак. Разумеется. Насмешка в Тони Посла прозвучала чуть более явственно и злее. За действиями ваших подопечных ведется выборочное наблюдение. Но наблюдение не главное, Денис. На видео фиксируются стычки рабочего материала с оргами. И ваши ошибки тоже. Так формируется досье экспериментальные программы. Подробное досье, в котором ничего не будет упущено. Но... Кажется, кто-то хочет возмутиться. В голосе федерала вновь задребезжала сталь. Никто не хотел больше. Мертвый рай – чрезвычайно важная программа. После выразительной паузы продолжил Кожин. Я предпочитаю, чтобы ее участники находились под контролем. И все их действия тоже. Понимаете, о чем я? Тот, кто выходит из-под контроля, обречен. Будь это рабочий материал, попавший в ловушку, или оператор, пожелавший покинуть пределы моего рая. Ясно? Я спрашиваю, ясно? Ясно. Денис ответил за всех. А вообще хорошенькая дельца получается. Выходит, все это время за ежмурами тихо и незаметно крался бронированный призрак. Подглядывал из-за угла. Собирал компромат. Иночка? Она тоже в этом замешана? «Скорее всего». Попробовала бы она отказаться. «Так, может быть, вы знали о ловушке оргов?» Денис не хотел говорить, но как-то вырвалось. Само. Дерзко получилось. «Ох, что-то будет». Однако посол вопреки ожиданиям не рассверепел. Ничуть. «Знал», — просто ответил он. С наступлением комендантского часа детектор движения неоднократно отмечал повышенную активность нарушителей в районе того офисного здания. И вы нас не предупредили. Зачем? Чтобы вы и впредь уповали на подстраховку, на безотказную палочку-вручалочку. Этого не будет, дорогие мои, не надейтесь. В мертвом рае каждый должен выживать сам. И выживая, показать, на что он способен. Мне показать. Потому что я здесь бог. И я решаю, кого карать, кого миловать. Хотите быть помилованными? Работайте. Много. До упаду. Но сами. Федерал был честен. Если вовремя задать нужно вопрос. А вопросы у Дениса были. Если орги заранее приготовили ловушку, такую ловушку, значит, они предполагали, на кого охотятся? Конечно, предполагали. По вашей вине давно идет утечка информации. Что? Хором воскликнули операторы. Впрочем, нет, не хором. В их трио не хватало сейчас одного голоса. И вообще, Славка вел себя подозрительно тихо. Он отмалчивался даже тогда, когда делать этого никак не следовало. Этот затычка для каждой бочки даже не вякнул в их оправдание ни единой глупости. Не похоже на Славку. Неужели у парня рыльца в пушку? «Точнее, по вине одного из вас», – продолжал Кожин. Но коллективной ответственности в операторской группе никто пока не отменял. Сейчас вы получите видеоролик. Надеюсь, после его просмотра сами всё поймёте. И сделайте соответствующие выводы. Да и кстати, все заработанные вами ранее баллы аннулируются. Чтобы восстановить утраченные позиции, придётся вкалывать с удвоенной энергией. А ситуация изменилась не в вашу пользу ребятки. Орги подозревают, что имеют дело не с обычным противником, и будут осторожничать, так что лёгких побед больше не ждите. Но вам всё же предоставляется ещё один шанс. Только один. А потом, как бы хорошо я к вам ни относился, эксперимент для меня важнее». «Ласковое, почти этическое предупреждение». «И впредь мне бы не хотелось терять рабочий материал. Такие потери слишком дорого обходятся». Настолько дорого, что иногда предпочтительнее избавиться от неоправдавшего надежд оператора. Или целиком заменить операторскую группу. А это предупреждение прозвучало уже серьёзнее. Но... Начал было Денис. Его перебили. Больше ошибок быть не должно, Денис. Урок номер последний. Эх, да чего же всё-таки обидно. Оказывается, их разговоры в кладбищенском бункере прослушивались. Прощался посол самым, что ни на есть, доброжелательным тоном. О, ролик это скромно сказано. Очень скромно. Им предлагалось просмотреть не выжимки, не короткие клипы выборочных съемок, а видеоархивы целиком. Объемные, многочасовые. Скрытое наблюдение катафалка-призрака за уличными операциями. Без купюр. Хо-хо-хо. После разговора с кожаным Денис чувствовал себя неважно. И потому, запуская запись, отключил звук. Голова болеть меньше будет. Наверное. Первым на экране появился его собственный рабочий материал. В работе. Своего мертвяка Денис узнал сразу. По манере боя. Снимали жмура издалека и сзади. Но через приличную оптику. Так что схватку с оргами камера зафиксировала в мельчайших подробностях. Просматривать драку, впрочем, Денис не стал. Свои стычки он и так помнил прекрасно. Он был уверен и в себе, и в своем мертвом бойце, от которого никто еще не уходил. Денис передвинул скроллер воспроизведения вперед. Далеко вперед. Ага. Теперь демонстрировался Юлькин трек. Тоже ничего нового. Денис частенько охотился в паре с Юлой и достаточно насмотрелся на работу ее жмура. Грамотная работа. Живых свидетелей среди оргов после такой не остается. Снова скроллер вперед. Ближе к концовке трека. Просмотр. Это была их последняя операция. Провальная. По всем статьям. Денис неодобрительно покачал головой. Было от чего Эх, юла-юла. Ты ведь тоже в тот раз не блистала. Бессмысленное метание Юлькиного рабочего материала перед захлопнувшейся подъездной дверью. Истерические удары железа. разбитые в кровь кулаки жмура. Полная утрата самоконтроля в общем. Вряд ли Юлька вставляла в свой отчет такие подробности. А поди ж ты, вот они, на экране. Федерал еще раз давал понять. Скрыть или хотя бы отретушировать свои ошибки не удастся. Мертвый рай – это не наружка. Здесь глаза кожаны повсюду. Ладно, впереди самое интересное. Денис поймал начало Славкиного трека. Из первых же кадров понял, почему ткач так упорно избегал командной работы. Наверное, Славка просто не хотел шокировать коллег. А эту звериную, ничем не оправданную жестокость надо было видеть. Надо было видеть, как снова и снова мертвый гвардеец, повинуясь командам спятившего оператора, добивает агонизирующих и неподвижных уже противников. Как размазывает по асфальту и бетонным стенам неподатливое человеческое тело. Как рвет то, что осталось от врага на части. Как ломает, мнет, кромсает, топчет. Заточка, руки, ноги, в дело шло всё. И главным в этом деле был не результат, процесс. Да, все это надо было видеть. Раньше надо было. Денис устало прикрыл глаза. Перед мысленным взором возник образ Славки с остервенением, лупящего по несчастному Делиту. Глаза пришлось открыть. А на экране очередная сцена уличной бойни. Славик отрывался на полную катушку. Он еще не опустошился, не выплеснул всю свою ненависть, как Денис и Юлька. Наоборот, ткач, казалось, заводился все сильнее с каждым разом. Но кто бы мог подумать, что робкому Славке так не хватает адреналинчика. Хотя, только ли в адреналине дело? Денис помотал головой. Болела таки зараза. Включил ускоренный просмотр. Если Кожан думает, что он, как прилежный школьник, изучит каждый кадр предложенного учебного пособия, то пошел тогда этот кожан куда подальше. На экране убийства и кровь слились в одно сплошное мельтешение. Денис снова закрыл глаза. Так кино шло быстрее и легче. Иногда он все же смотрел. Пытался смотреть. Иногда наобум. Останавливал жуткий калейдоскоп. Потом гнал видео дальше. На максимальной скорости. Стоп. Вот оно. Славкин рабочий материал. Кровь на асфальте и 12 трупов. Отмотав запись чуть назад, Денис пересчитал группу волков. Так и есть. В начале схватки было 15 оргов. 15. Ушло сразу три свидетеля. Проморгал Славик. Нездоровая страсть к убийствам оказалась сильнее осторожности. Денис закрыл файл. Все, что нужно было знать, он уже знал. Три волка собственными глазами видели в деле неуязвимого убийцу-зомби. И наверняка не только эти трое. Наверняка спятивший от вида крови Славка упускал и других свидетелей. Нужно только внимательно просмотреть запись на третьем треке. Но такого желания у Дениса не возникало. Он включил голосовую коммуникационную программу. Славка, ты ублюдок и идиот. Дипломатическая связь работала как часы. Мне жаль день, правда. Ответ прозвучал не сразу. Чувство вины Нет, скорее имитация и не самая убедительная. а Голос уткача глухой, а речь заторможенная, как у наркомана. Наслаждается записью, кайфует гад. Сейчас говорить с ним без толку. Проспись, посоветовал Денис. Потом пообщаемся. Больше нам твои ошибки не нужны. Считай, что уже сплю. Как же, спит он. Пока не досмотрит кино до конца, не ляжет. Зато Юла задремала прямо перед включенным компьютером. Так она сама сказала. И, судя по сонному, голосу не врала. «Извини, что разбудил». «Ничего, День. Все равно надо как-то доползти до кровати». «Ну счастливого пути. Кстати, рад, что ты так быстро просмотрела запись». «Да ни хрена я не смотрела. Сил нет. Понадеялась, что ты свяжешься и все объяснишь». Дениса всегда умиляла умение Юлы ненавязчиво перекладывать свою работу на чужие плечи. Ладно, плевать. Главное, он сам сможет, наконец, спокойно уснуть. И будет спать много-много часов подряд. Столько, сколько позволит им кожан. Головная боль постепенно отпускала. И отпустила, в конце концов. Денису снились мельтешащие кровавые пятна в ускоренном просмотре. Очень необычны. Очень странный сон.